Вита проснулась через пару часов от простого человеческого желания сбегать в кустике. Осмотрелась, заприметила у берега Ёжевежа, который умывался холодной водой, чтобы прогнать сон. Тихонько выскользнула из-под плаща и нырнула в заросли осоки, обильно росшие вдоль берегов. Слава богам, остальные продолжали спать. Еще не хватало, чтобы за ней увязался кто-нибудь вроде Фарки, со своим мужским самолюбием, уязвленным ее отказом. Шагая вдоль берега, Вита грустно размышляла над тем, что красота, доставшаяся от матери, пока не принесла ей ничего, кроме неприятностей, как вдруг осока кончилась, и девушка оказалась на каменистом склоне, ведущем к мосту. Ледник, о котором она так уверенно рассказывала Егораю, выкидывал здесь особо длинный язык, полный прихваченных в горах камней и осколков скал. потому что склон был весь усыпан огромными валунами. Среди них едва виднилось полотно прежней дороги, нынче заросшей подорожником и ковылем. Туман постепенно рассеивался, высокий берег открывал прекрасную возможность полюбоваться рекой в лучах восходящего солнца, полнившейся золотыми искорками, будто чешуйками. Вита присела на валун, похожий на огромное каменное кресло, повернутое к реке. Распустила шнуровку ворота и, морщись, потёрла кожу под ожерельем. Первое время от этого куска металла у неё было страшное раздражение, которое постепенно проходило, возобновляясь лишь в сильную жару. А нынче солнце припекало. Да и скачки на барсах особой свежести кожи не способствовали. — Плати! — вдруг сказал кто-то над её ухом. Голос был неуверенный и скрипучий. однако обладал глубиной, присущей лишь существам с большим объемом грудной клетки. Вита взвизгнула и попыталась вскочить, но не тут-то было. Каменная лоза обвила ноги, не давая пошевелиться. Девушка с опаской подняла голову и взвизгнула снова. Над ней нависала, ухмыляясь, грубая в морщинах и трещинах морда. Глаза яркого янтарного цвета живо горели из-под тяжелых бровей, напоминающих коньки крыши, и оглядывали Виту с каким-то неоднозначным интересом. «Ты пришла!» — констатировал камень с глазами. «Села! Смотришь! Мост!» Неожиданно завершил он и слегка потряс Витины ноги, отчего девушку замотала из стороны в сторону. «Прекрати!» — стуча зубами и пытаясь не прикусить язык, потребовала она. сосредоточилась, наколдовала водяную каплю размером с собачью голову и пульнула ею прямо в глаз странного существа. Камень гукнул, моргнул и перестал трясти Виту, вздернув ее в воздух вниз головой и удерживая перед своим лицом. Внутри гранитовой щели рта она разглядела плоские менгиры зубов, толстых, крепких и кривоватых, и, наконец, сообразила, кого видят перед собой. Я Витель Таркан-анденец, волшебница, требую уважения к себе, тролль под мостом! Закричала она прежде, чем сообразила, что делает. Назови свое имя. У! удивился тот. Сказала истину у отвечай потребовала Вита, у которой от неудобного положения начинала болеть голова. Кроме того, ожерелье признания съехало и острым краем врезалось в подбородок. «Истина на истину, таков закон!» — тролль задумался. Вита действительно любила древнюю историю. Старый мир был жесток и прямолинеен, но ей он казался правдивее и красивее нынешнего. Существа тех времен, таящиеся под пологом длинных зим и полярных ночей, вызывали у нее жгучий интерес. заставляя в свободное от учебы время читать не рыцарские романы и сказания о похождениях неунывающих минестрелей, а книги по мифологии, морфологии и коммуникации с тварями из прошлого. Правда, окажись Вита в том времени, даже имея магический опыт, лет на сто старше нынешнего, она все равно не прожила бы и часа. Однако существовало несколько непреложных правил, нарушать которые обитатели древнего мира не могли. И самым главным из них было правило истины. На правду следовало отвечать правдой, на истинное имя называть свое. Кушать же того, кто знает твое истинное имя, считалось неприличным. «Отвечай!» — отчаянно прошептала девушка, чувствуя, что теряет сознание, и в ту же секунду больно треснулась о землю. «Дробуш, вырви глот!» — неохотно признался тролль. Повел туловом, выдирая себя из земли, с кряхтением поднялся, обсыпав волшебницу мелкими камнями. Видимо, он так давно не шевелился, что попросту врос в склон, и по этой причине не попал на карту в виде маленького красного крестика. Иду под мост, сообщил он, почесав затылке каменной дланью. Плати! Стой, стой, стой! Девушка с трудом поднялась на ноги. В ее голове пели неустановленные птички. «За что я должна платить?» «Мост», — пояснил Дробуш величественным жестом, указывая на реку. Под мышкой у него росли вьюнки, цветущими трогательными голубыми потифончиками. «Ты пойдешь? Плати!» «Ах, вот оно что!» Вита сердито отряхивалась и вытаскивала из волос и из-за шиворота каменную крошку. «И что ты хочешь за возможность перейти на ту сторону?» Увидев, что закон истины сработал, она успокоилась и даже разозлилась на неуклюжее существо, умудрившееся одновременно и ушибить ее, и испачкать. «Беру золотом по курсу Центральной Драгобургской биржи!» Без запинки, произнес Троль, заставив Виту подавиться воздухом от негодования. «Каким золотом?» Она даже ногой топнула. «Где ты, видишь, у меня золото?» «Ошейник! У!» — радостно сообщил собеседник и так ткнул ей в шею пальцем, что она опять упала. «Пресвятые тапочки!» — припомнила девушка мамина восклицание, на всякий случай оставаясь сидеть на земле. «Красивая золотушка!» — заметил тролль, устраиваясь напротив. В ее глазах плясало веселье, такое заразительное, что Вита даже перестала бояться. «Поторгуемся?» «Нельзя торговаться из-за того, что снять невозможно», — грустно сказала волшебница. «Ожерелье заколдовано». «Дык, вижу», — сообщил Дробуш. «Но хочу золотушку». «И что будем делать?» — пригорюнилась волшебница. «Голову оторвем, тогда снимем», — оживился вырвиглот. «Не выйдет, потому что уговор не состоится. Как я по мосту пройду с оторванной головой?» «Беда!» — заметил тролль. «Беда!» — согласилась Вита и грустно добавила. «Веришь, дробуш, я тебе эту золотушку сама бы отдала, только не могу снять». «Имя сказала!» — восхитился тот. «Повтори!» «Дробуш!» — ласково повторила девушка. «Дробушек!» «У-у-у!» жалобно подвыл тролль. «Красиво поешь! Может, съесть тебя!» «Уговор!» строго напомнила Вителья. «Уговор!» — на этот раз пригорюнился Дробуш. «Дай потрогать!» «Чего?» — не поняла она. «Золотушку! Надо трогать, тогда понять, как снять!» Конечно, у волшебницы мелькнуло подозрение, что тролль может обмануть. Но, с другой стороны, она и так в его власти. «Давай трогать, не давай!» Одно движение длинной руки, и снова ей висеть головой вниз перед его пастью. а, может быть, даже над ней. Вита растянула шнуровку и отвернула воротник, обнажая горло. Попросила на всякий случай, прощаясь с жизнью. — Дробушек, ты только аккуратнее, я очень хрупкая. — Эх! — горестно вздохнул тролль и полез толстыми пальцами себе в рот. Нащупал там что-то, повернул и выпустил из-за щеки кривой клык размером с хороший кинжал, желтый и острый. — Фифлиснифу! Отваш? фа Поинтересовался тролль у девушки, а она, ни ко времени вспомнив, как звучит его фамилия, отчаянно крикнула: Отдам, если пропустишь меня и моих спутников по мосту. Договор! Дробуш навис, подставив одну руку ей под спину и, давая опереться. Коснулся ее ладони пальцем другой, подтверждая сделку, а затем низко наклонился и зацепил клыком края ошейника. А ту же Советелья закрыла глаза и задержала дыхание. Впрочем, совсем скоро ей пришлось сделать вдох, и она напряглась, заранее опасаясь зловония. Однако от тролля не пахло ничем неприятным. Лишь камнем, нагретым на солнце, да немного влажной землей и зеленью, как в университетской оранжерее. Он тихо скрипел зубами, перетирая металл, а иногда принимался шипеть, как крейская кобра, которой наступили на капюшон. Со стороны, наверное, казалось, что тролль склонился над бездыханным телом в раздумьях, с какого конца начать его поедать. — Эй ты! — раздался холодный голос. — А ну-ка отпусти ее! — Она уже мертва! — воскликнул другой голос. Вита узнала Фарки. — А нам надо уносить ноги! Дробуш дернулся, золото жалобно тринкнуло, и Вителья ощутила себя свободной. Тролль разогнулся, спрятав за щекой и клык, и половинки ошейника. «Завалим, тварь!» — проворчал Южевиш, которого Вита увидела первым, едва открыла глаза. Гном поигрывал боевым молотом, перекидывая его с руки на руку. «Отомстим за волшебницу!» «Стойте!» — закричала она, машинально затянула ворот и выскочила перед вырвиглотом, еще пошатываясь от пережитых потрясений. «Стойте!» У нас договор, он пустит нас через мост. Не веря своему счастью, девушка ощупывала руками шею через ткань рубашки. Проклятого ожерелья больше не было. Кожа дышала, но еще сильнее дышала душа, ощущая себя птицей, парящей в полуденном небе. «Я фы — Я фык, обшок! — пожаловался тролль. — Оно шклось! — Зоя, подойди ко мне! — приказал Яга. «Дай мне слово, что вы не нападете на него», — потребовала она. «У нас договор». «А что ты ему отдала взамен?» — съязвил Фарки. «Поцелуй? Не твое дело!» — одновременно ответили Вита и Ёж. Последний расслабленно закинул молот на плечо и заявил. «Уговор — это хорошо, это по-дедовски, так значит, мы можем идти...» Волшебница поискала глазами рыжего гнома и увидела его с луком в руках на верхушке одного из соседних камней. Даже отсюда было видно, с каким восхищением Винью наблюдает за ней. Она собралась было махнуть ему, чтобы срезал, как вдруг из-за суки выскочил барс, слаб до ушей, покрытый кровью. На тролля он внимания не обратил, зато развернулся к зарослям, припадая к земле и скались. «Они нас нашли!» — закричал Ягорай. — Ёж, забирай всех и уводи на ту сторону! — Ну вот еще! — заворчал гном, подходя ближе и помахивая молотом. — А эти так и будут нам на пятки наступать? Яго бросил взгляд на оборотня. — Их слишком много, иначе Дикрай справился бы один. — Нас тоже немало! — звонко выкрикнула Вителья. Волшебное ощущение свободы от ненавистного обязательства вскипятило ее кровь до самого высокого градуса — Сейчас казалось возможным все. Она повернулась к троллю. Дробушек, миленький, сюда идут люди, которые захотят перейти мост следом за нами. У, заинтересовался тролль. Но они не платили, блестя глазами, как дикая кошка, пояснила Вита. Плохие люди. Тролль почесал в затылке, нащупав большой валун, метнул его в осаку. Следом за глухим стуком и отчаянным скриком раздался многоголосый вопль. Из зарослей выскочило два десятка разнообразно одетых людей. Радость, отчаяние и страх привели Вителью в странное состояние. Волшебница будто отстранилась от происходящего, взглянув на все со стороны. Вот дикрай, хлеща себя хвостом по бокам, вновь бросается в заросли, становясь стремительной теневой смертью. Вот Егорай, двигаясь как-то лениво и даже скупо, кладет первую тройку нападающих и чуть отступает назад, чтобы освободить место для маневра. Ёжевиш машет молотом с такой быстротой, что движение размазывается по воздуху и кажется, будто гном окружен широкой сверкающей полосой. А вот там, в третьем ряду нападающих, Двое прицеливаются из луков прямо в стоящего на камне Виньо. Адская смесь эмоций оказалась творческой для магии. Спустя мгновение рыжего гнома накрыл волшебный щит, похожий на облачный зонтик, а луки обоих налетчиков вспыхнули прямо у них в руках, обжигая ладони. Первые ступени молнии удавались Вителье особенно хорошо. Точным ударом она запалила одного из нападающих, который пытался обойти ее же сзади, и тот с воплями убежал в заросли, где тут же упал, попав под тяжелую лапу барса. Но все же врагов было слишком, слишком много, а должно было стать еще больше. Вита, запустившая взор, увидела, что к лесу приближается второй отряд. Все верно. Дикрай, вернувшись с разведки, говорил о засадах на двух переправах. «Весело!» — сообщил ей Дробыш, продолжая швырять камни. «Много мяса!» Виталья задумчиво посмотрела на него, потом на мост, проход по которому был оплачен. Туман давно рассеялся, и теперь она прекрасно видела полуразрушенные опоры. «Интересно, сколько лет назад дорога перестала быть торной? Сто? Двести?» «Яга!» — закричала она. «Надо отступать! На подходе второй отряд!» Он лишь повел головой в ее сторону, показывая, что услышал. Этого было достаточно, чтобы ёж одним взмахом молота, уложив последнюю нападающую на него пятерку, развернулся и побежал к реке. «Мост!» — обрадовался тролль, порысив следом за гномом. Виньо махнула рукой Вита. И встретилась взглядом с предводителем нападающих, высоким немолодым мужчиной в черной не стесняющей движении одежде. Тот поднял над головой руку со скрещенными пальцами, а затем указал ею на девушку. Она похолодела. Дранг — знак охотников. Использовали племена Шайлу. Так называли крейских пустынников за приличное вознаграждение не чуравшихся разбоев и охоты на людей. Значит, погоня шла не за Яга и его отрядом, а за ней, за Витой. Рыжий гном ловко спустился вниз и тоже засеменил к мосту. Егора и Оборотень отступали последними. Вителья, считая про себя шаги, плела заклинание, и когда они переступили невидимую границу, выпустила бурю в пустыне четвертой категории, сметая мелкие и средние камни, пригибая к земле Осоку и Шайлу. Тех, кто пригнуться не захотел, заставила это сделать каменная дробь, запущенная в лицо. Когда Виньо добрался до реки, Вита сняла с него щит, переместила на себя и бросилась прочь. Выигранная ударом стихии пауза позволила всем перейти через мост и собраться в дальнем его конце. Только дробуш встал посередине полотна, уперев руки в боки. Пробегая мимо, Вита пнула его под колено. У-, -у драться! изумился тролль и погнался за ней. Панцирная внизу шумела и прыгала диким зверем, однако лишь облизывала опоры, не дотягиваясь до человечков. В конце мостового полотна волшебница резко затормозила и развернулась. Увернулась от пронесшегося мимо с грацией боевой колесницы тролля и скастывала на самую хлипкую из опор заклинание, носящее название «Черная дыра». Заклинание было из тех, что студентам давались плохо, а большинству вообще не давались. Это магистры без труда развеивали материальные предметы в прах. и на Витином месте любой из них просто удалил бы мост, как ненужную запятую в диктанте. Девушке же удалось, истратив все силы, уничтожить лишь пару камней в основании опоры. Впрочем, этого оказалось достаточно. Опора обрушилась, мост крякнул и проломился посередине, доставшись радостно взревевшей воде. Шайло на той стороне вскрикивали проклятия и потрясали кулаками. А на этой Ягарей успел подхватить потерявшую сознание волшебницу, перебросить ее через плечо и покинуть берег, вместе со спутниками скрывшись в лесных зарослях.